Сзади донесся свист выпускного клапана. Я лежал неподвижно и оборачиваться, конечно, не собирался, хотя мне мучительно хотелось сделать это. «Порядок!» — доложил Осип. «Стравил малеха!» Скрипнула палуба, прошелестела ткань. Я взял нож и прижал к груди, готовясь вскочить, чтобы вонзить клинок в живот Осипа. «Вернемся в улей!» — произнес он. «Надо сборку заменить!» «И на болты не сажать, а варить прямо на верфи!» «Реши, — откликнулся навигатор, — за давлением следи!» «Да утро ж на месте будем! Чего напрягаться?» Опять скрипнули доски. Раздался звук шагов. Механик возвращался. Подошву ударяли о палубу. Ближе, ближе. Вот одна стукнула возле затылка, и снова фигура великана возникла надо мной. Остановившись, Осип громко спросил, «Браз, как там?» В ответ донеслось, «Спать хочу!» Механик помолчал, слегка покачиваясь из стороны в сторону, будто напевая про себя какой-то медленный мотив и пританцовывая в такт. «Две склянки, и я тебя сменю!» «Мирон, а у тебя что? Опять ты там бормочешь?» Еще один голос сверху откликнулся. «Не бормочу я! Все тихо, Осип! Не спите там!» Механик вернулся в рубку. Взяв чашку, встал у окна. Тут только я понял, что не дышал все это время и медленно выпустил воздух из груди. Навигатор, Осип, Брас и Мирон. Четверо. Я повернул голову и, наконец, разглядел того, кто все это время находился надо мной. Позади рубки от борта к борту протянулась решетчатая арка. На ее верхушке всего в нескольких локтях однища газовой емкости — Крепилось наблюдательное гнездо, сплетенное из толстых ивовых прутьев. Сквозь прорехи между ними лился слабый свет лампы. Я пополз вдоль борта, рубке глядя на гнездо. Мирон смотрел вправо по курсу, перегнувшись через круглый борт корзины с оптической трубкой в руках. «Ну, значит, спасибо навигатору за приказ проверить давление в баллоне Иосипу за то, что он сразу же выполнил его». Выйди из рубки окликнув Мирона, механик спас меня, ведь сидящий в гнезде наблюдатель заметил бы, как я разбираюсь с брасом на крыше рубки и сразу поднял тревогу. Раз так, начать придется с Мирона. Осип неподвижно стоял перед окном с чашкой моте в руках, навигатор сидел на табурете. Брас навалился на штурвал, я быстро пополз назад». Если Мирон кинет хотя бы мимолетный взгляд на палубу, то сразу заметят меня, ведь под стеклянными колпаками вдоль борта горят лампы. Но мне повезло. Мирон не отрывался от трубы, и я благополучно добрался до арочной фермы, приваренной к листу бортовой брони. Уже привычно сжав клинок зубами, схватился за нижнюю перекладину и увидел корзину, висящую на крюках за бортом. А это тут для чего? — С трех сторон по краю корзины были прикручены короба, на каждом надпись фосфорной краской «Эвакуатор». «Эвакуатор» — какое-то странное слово, наверное, из сленга небоходов. Под ним были буквы поменьше «Сесть на дно, выдернуть чеку». Что это значит? Я потер кулаком подбородок и пополз дальше, но вскоре замер. Сверху донесся монотонный голос. «Их там что?» Двое? С двумя мне точно не справиться. Вскоре стало ясно, что это Мирон разговаривает сам с собой. Добравшись до корзины, я прислушался. Он обиженно бормотал. Говорю ему, огни там, огни. Нет, не слушает. Дурнем Мирона обозвал. А почему дурень? Видел же. Страшные огни. Поползли по платформе. Мигают так, так глаза мигают. Смотрят на Мирона сверху. Это значит, хозяев платформы глаза? Нет, платформа. Сама платформа на Мирона глядит. Живая она, как медуза в небе плавает. Большая медуза, как гора. Потом зажглась вся, загорелась и гаснуть стала. Вот так, говорю ему, не верит капитан. Обидел Мирона. Ох, и обидел... Я выпрямился, крепче сжав нож. Наблюдатель стоял боком ко мне, жестикулировал что-то настойчиво, втолковывая невидимому собеседнику и монотонно бубнил про платформу, огни и глаза. На дне корзины стояли лампа с кувшином, на крюке висел гарпунер, копия того, из которого в меня целилась лада. Уловив краем глаза движение, Мирон смолк и начал поворачиваться, но тут рукоять моего кинжала врезалась в его голову. Ноги летуна подкосились. Он присел, выпустив трубу, вцепился в край корзины. Перескочив через бортик, я опять занес нож, но теперь клинком вниз, чтобы вонзить ему в шею. Другой рукой схватил Мирона за волосы на темени, наклонив его голову, прижал лбом к бортику. Нож дернулся и замер в воздухе. «Нет, он был беспомощен», И я не мог убить его. Мирон застонал, приходя в себя. Шепотом, ругаясь, я дважды ударил его рукоятью. Он скорчился на дне корзины. Я сорвал с крюка гарпунер, взвел, перегнувшись через борт, прицелился в голову Браса, уверенный, что тот услышал шум наверху и сейчас поднимет тревогу. Рулевой по-прежнему стоял лицом к носу дирижабля, держась за штурвал. Я отцелился... Палец наполовину сдвинул легкий спусковой крючок. Брас не шевелился. Выстрелить в голову или в шею. Хотя в полутьме могу промахнуться, и даже если и нет, пороховой дротик, врезавшись в преграду, взорвется. Тогда колчана не хватит, чтобы всех летунов и гетманов перестрелять. Не разряжая, я повесил гарпунер на крюк, присел и стал раздевать Мирона. Высоко над палубой ветер дул сильнее, корзина покачивалась. Вскоре наблюдатель был связан во рту кляп, оторванный рукав рубахи, концы его стянуты на затылке Мирона. Он пока не пришел в себя, а когда придет, ему понадобится много времени, чтобы освободиться. Раскладную оптическую трубу летуна я сунул себе за пояс сзади. Внизу по-прежнему стояла тишина, растяпа брас не замечал происходящего над головой и отхлебнул воды из кувшина, сжал нож с зубами, перекинул через плечо ремешок гарпунера и полез обратно, все еще злясь на себя. «Ведь я негодяй, каких малых, худшие из худших, как выразилась Лада. Из-за меня погибли сотни людей, я виноват в смерти ее матери, я продал в рабство отца Авдея ради всех мутантов Крыма. Так что же помешало мне пришить этого идиота Мирона?» Ведь связанный он остается угрозой, может освободиться или хотя бы как-то избавиться от кляпа или просто кувыркнуться вниз через борт корзины, и тогда рулевой на крыше рубки услышит звук падения. Почему я не перехватил ему горло ножом? Выходит, я не такой уж плохой? Или эта потеря памяти изменила меня? Странно было думать о себе и не понимать, что ты из себя представляешь». Совсем недавно, лишь этим вечером, я увидел, как выгляжу и понял, что еще совсем молод, а теперь пытался узнать свой характер и на что я способен. По крайней мере, у меня хватило злости столкнуть и все с лестницы, хитрости завладеть ножом, решимости выбраться из камеры и силы забраться по отвесному борту лишь с помощью этого ножа. А теперь хватит ли у меня ловкости тихо справиться с тремя небоходами». С новым оружием я почувствовал себя увереннее, тем более, что под ложем гарпунера был закреплен чехол с десятком дротиков. Очутившись на палубе, намотал ремешок на запястье и поспешил к рубке, уже не пригибаясь, целясь между лопаток браса. Трахтение кормового дизеля помешало ему услышать шаги. По лестнице я забрался на крышу и встал позади рулевого, который дремал, навалившись на штурвал. Постарше Мирона, более плотно и выше ростом, Черные волосы курчавятся вокруг лысого затылка. Справа стоял пулемет на высокой треноге. Под ней лежал ящик с патронами. Я присел, бесшумно положил гарпунер на доски и выпрямился. Нужно стукнуть его рукоятью, нажав в висок, подхватить тело, осторожно опустить возле штурвала и связать так же, как Мирона. А потом прыгать в рубку через дверной проем. Я отвел нож далеко в сторону. Примерился, чтобы ударить сильно и точно. По сторонам от дирижабля наискось в небо взмыли осветительные ракеты. Сыпля искрами, две яркие точки ушли вперед по курсу. «А!» — с перепугу заорал брас, отшатнувшись от штурвала. «Тревога!» — в небе заплясали толстые лучи прожекторов. Спиной брас наткнулся на меня, и вместо того, чтобы нанести удар ножом, я обхватил рукой его шею.